Информация к размышлению. Гиммлер. Гиммлер поднялся с кресла, отошел к окну. Зимний лес был поразительно красив. Снежные лапы искрились под лунным светом. Тишина лежала над миром. Гиммлер вдруг вспомнил, как он начал операцию против самого близкого фюрера человека, против Гесса. Правда, какую-то минуту Гиммлер тогда был на волоске от гибели. Гитлер был человек парадоксальных решений. Гиммлер получил от своих людей кинопленку, на которой был заснят Гесс в туалете, он занимался анонизмом. Гиммлер немедленно поехал с этой пленкой Гитлеру и прокрутил ее на экране. Фюрер рассвирепел Была ночь, но он приказал вызвать к себе Геринга и Геббельса, а Гесса пригласить в приемную. Геринг приехал первым, очень бледный. Гиммлер знал, почему так испуган Рейхсмаршалл. У него проходил бурный роман с венской балеринкой. Гитлер попросил своих друзей посмотреть эту гнусность Гесса. Геринг хохотал. Гитлер накричал на него. «Нельзя же быть бессердечным человеком!» Он пригласил Гесса в кабинет, подбежал к нему и закричал. «Ты грязный, вонючий негодяй! Ты грешишь Аноном!» И Гиммлер, и Геринг, и Геббельс понимали, что они присутствуют при крушении второго человека партии. «Да», — ответил Гесс неожиданно для всех очень спокойно, «да, мой фюрер, я не стану скрывать этого. Почему я делаю это? Почему я не сплю с актрисами?» Он не взглянул на Геббельса, но тот вжался в кресло, назревал скандал с его любовницей, чешской актрисой Бааровой. «Почему я не езжу на ночь в Вену на представление балета? Потому что я живу только одним» партией. А партия и ты, Адольф, для меня одно и то же. У меня нет времени на личную жизнь. Я живу один». Гитлер обмяк. Подошел к Гессу, неловко обнял его, потрепал по затылку. Гесс выиграл бой. Гиммлер затаился. Он знал, что Гесс умеет мстить. Когда Гесс ушел, Гитлер сказал, «Гиммлер, подберите ему жену Я понимаю этого прелестного и верного движению человека. Покажите мне фотографии кандидаток, он примет мою рекомендацию. Гиммлер понял. Сейчас все может решить мгновение. Дождавшись, когда Геринг и Геббельс разъехались по домам, Гиммлер сказал, «Мой фюрер, вы спасли национал-социализму его верного борца. Мы все ценим подвижничество Гесса. Никто не смог бы так мудро решить его судьбу. Поэтому позвольте мне сейчас, немедля, привести вам еще некоторые материалы». «Вашим солдатам надо помочь так же, как вы помогли Гессу!» И он привез Гитлеру досье на вождя трудового фронта Лея. Тот был алкоголиком. Его пьяные скандалы не были секретом ни для кого, кроме Гитлера. Гиммлер выложил досье на бабельсберского бычка Геббельса. Его шальные связи с женщинами отнюдь не чистых кровей шокировали истинных национал-социалистов. Лег на стол Гитлера в ту ночь и компрометирующий материал на Бормана, подозрение в гомосексуализме. «Нет-нет», — заступился Гитлер за Бормана, — «у него много детей, это сплетня». Гиммлер не стал разубеждать Гитлера, но он заметил, с каким обостренным любопытством фюрер листал материалы, как он по нескольку раз прочитывал донесения агентов, и Гиммлер понял, что он выиграл фюрера окончательно. Десятилетний юбилей Гиммлера как вождя СС Гитлер приказал отметить по всей Германии. С этого дня все гауляйтеры, партийные вожди провинций, поняли, что Гиммлер — единственный человек после Гитлера, обладающий полнотой власти. Все местные организации партии начали посылать основную информацию в два адреса — и в штаб партии Гессу, и в канцелярию Гиммлера. Материалы, поступавшие Гиммлеру от особо доверенной группы агентов, не проходили через отделы, а сразу оседали в его личных бронированных архивах. Это были компрометирующие данные на вождей партии. А в 1942 году Гиммлер положил в свой сейф первые компрометирующие документы на фюрера. В 1943 году, после Сталинграда, Он решился показать эти документы одному из своих ближайших друзей, доктору Керстену, лучшему врачу и массажисту Рейха. Он тогда запер дверь и достал из сейфа копию истории болезни фюрера. Керстен от неожиданности опустился на диван. Из врачебного дела можно было сделать вывод. Фюрер перенес сифилис. У него прогрессивный паралич в первой стадии. Он уже ненормален психически. Может быть, вы согласитесь лечить его? спросил Гиммлер. Фюрер слишком опасно болен, чтобы менять врачей. Кто захочет его гибели, тот сменит его врачей. Вот именно тогда Гиммлер дал молчаливое согласие начальнику своей политической разведки, бригаден-фюреру СС Вальтеру Шелленбергу прощупать западных союзников. В какой мере они готовы заключить почетный мир с Германией. Он следил за тем, как патриоты из генеральской оппозиции вели свою игру с Аленом Даллесом, представителем американской разведки в берне Он особенно долго сидел над сообщением. Представители ОСС, американская разведка, с охотой склонялись к переговорам и к миру с Рейхом из-за страха перед большевизмом, но имели опасения в отношении неустойчивого гения фюрера, которого они считали незаслуживающим доверия партнерам по переговорам. Они ищут маленькую группу интеллигентных, трезвых и достойных доверия лиц, таких как Рейхсфюрер СС.